Все эти беседы есть обмен идеями и ментальные развлечения, призванные скоротать время. Если не предпринять некое усилие, то вы никуда не попадете. Не думайте, что должен случиться какой-то прогресс. Вы продолжите деятельность, даже если она концептуальна. Но тот, кто понимает, что он уже там, что ему следует делать? Окей, но разве в этом не проглядывается место для ужасного самообмана? Кто тот, кто собрался самообманываться? Эмпирическое эго. Нет там никакой сущности. Не представляется возможным для феноменального объекта достигнуть что-либо реальное. А это как раз только феноменальный объект. Разве вам не необходимо сделать усилия, чтобы отступить назад? И какое такое делание представляет собой ничего не делание? Наш обычный способ жить – это самоопределяться. Если мы отступим, будет ли качественная разница? Продолжайте развлекаться, но не пребывайте в заблуждении, якобы вы что-то делаете. Когда я говорю, что я Бог, как же так случается, что люди не приходят и не преклоняются предо мной? Если бы вы действительно поняли, что вы Бог, то прежде чем это убеждение пришло бы, вы бы потеряли свою личность, вы бы слились со всем проявлением тотальности. И тогда, следовательно, кто бы ожидал поклонения и от кого? Есть ли вообще такая вещь, как использование воли в попытке сделать что-либо? Если, например, некто пытается остаться в бодрствовании путем пения мантры или медитации и продолжает вытягивать себя из сна, разве он не совершает действия? На стадии искателя то, что он делает, может быть правильным. Однако вскоре он обнаружит, что Искатель исчезает в процессе поиска. Когда Ищущий исчезает, нет вопроса о делании. Позже Ищущий поймет, что вовсе не его истинная природа делала все это, но то, к чему прикрепился ярлык рожден. То есть это сознание, которое соотнесло себя с телом и состояниями сна и бодрствования. Вся эта связка целиком – это то, что делает, и он, ищущий, не является ей. Это тело воспринимаемо, но моя истинная природа – это то, что было прежде тела, а также и до начала сознания. Все, что может быть воспринято чувствами и интерпретировано умом – это лишь кажимость в сознании. Истиной оно не является. Я не говорю вам ничего, что является чуждым моему собственному опыту. Я говорю вам только то, что я понял и что я испытал сам. Это очень просто. Это все связано временем, а то, что связано временем, не может быть реальным и истинным, поскольку само время есть концепция – То, что я вам говорю, основывается на этом простом факте, а он, в свою очередь, основывается на моем опыте. Если вам нравится эта концепция в настоящий момент, примите ее. Если нет, тогда не надо. Если вы вообще хотите что-либо делать, делайте то, что вы не сможете сделать никогда. И Это состояние небытия. Есть постоянная неудовлетворенность ума в попытке что-то понять. Это само по себе кажется преградой. Вы сами до ума или после? До ума. Значит, не беспокойтесь об уме. Занимайте ваш шум только тем, что полезно в повседневных делах. За грани этого его не упускайте. И исполненный знания мудрец лишь наблюдает или вовсе аннулирует все опыты, которые бы ни происходили через ум, поскольку субстанции у них нет. Вся эта игра в мир в пределах области ума. А как только вы понимаете, что умом не являетесь, тогда каким образом это может трогать вас? Это временная фаза. Несовершенная, неадекватное? Даже бытие есть несовершенная временная фаза. Это сознание есть продукт тела, состоящего из пищи. Тело – это топливо, которым подогревается я есть. Разве вы не видите, чем является тело? Разве это не кусок еды и воды? В настоящее время вы вварились в это «я есть». Но в действительности вы – Абсолют, вовсе не это «я есть». Вы имеете в виду, что даже «я есть» на самом деле не такая, какой она распознается в уме? Смотрите на это так. Это сродни тому, как иметь боль в животе или в шее. В моем совершенном состоянии я никогда не испытывал боли. Но когда я есть пришло, внезапно я почувствовал боль. То я есть тихнет, исчезнет. Я был совершенным состоянием, когда его еще не было. Я точно знаю, что этого «я есть» не было. Так же, как я страдаю хроническим заболеванием, я страдаю этой «я естьностью. Просто поймите, о каком уровне я говорю, к какому уровню хочу вас подвести. Только представьте уровень полета, о котором зашла эта беседа о духовности. Обычный духовный подход – это поклоняться и молиться этому сознанию, даровать ему высшие титулы. Но для меня оно боль, я хотел бы от него поскорее избавиться. Махарадж говорит, что все, что нам нужно, это быть осознанным. Ум продолжает метать свои сомнения, и особенно он любит говорить что необходимо попрактиковать еще, сделать что-то еще. Все активности происходят в поле сознания, в уме и в жизненной силе. Знающий ум только свидетель. Он никак не вмешивается в происходящее. Милость Гуру означает знание, которым являетесь вы. Когда вы закрепляетесь в этом убеждении, тогда это само по себе откроет и даст вам все необходимое знание. И это есть милость. Если вы есть, тогда и все остальное есть. Вы не придаете значения тому факту, что вы есть. Вас вносят прочь все эти проявленные вещи, выражения вашего бытия. Моя тенденция – смотреть наружу, а не внутрь. Это качество вашего «я» есть, а не вас самого, абсолютно. Вы охватили это тело, как свое «я». Но это на поверхностном уровне. А также вы не знаете, что происходит внутри тела. Правильно, я понятия не имею, что происходит в моих органах и как они работают. Все действия случаются в этом огромном мире, а их подобие также происходит в теле. То, что есть, не знает себя. В том состоянии вы не знаете, что вы есть. А с помощью инструмента, то есть при содействии этого бытия, вы знаете, вы есть. С помощью инструмента мы пытаемся выйти за пределы. Не пытайтесь выйти за пределы сознания. Только распознайте, поймите, чем является бытие. Это само по себе сделает всю работу. Доказательство того, что сознания не было, лежит в вас и только в вас. Вы, Абсолют, являетесь доказательством этого. Спонтанно, незваным, это бытие пришло, и это бытие свидетельствует с вами абсолютом. Задавайте свои вопросы. Вам, возможно, не предоставится такая возможность вновь. У меня есть стремление не столько задавать вопросы, но просто быть с Махараджем. Это весьма адекватно. Если вы просто будете тихо сидеть здесь и слушать беседы, ваш ум будет уничтожен. В случае, если ум прорастет снова, вы предвосхитите это, задавая вопросы. Ум разрастается, выражая себя посредством различных концепций. Не отождествляйтесь с этим, отпустите это. Не будьте покупателем концепций вашего ума. Такие вещи, как добыча пропитания, приемы пищи в определенное время, зарабатывание денег – все это концепция ума. На все это отвечает ум. И если никто не будет отвечать на эти нужды, как же тогда Жить. Непременно давайте своему уму работу. Но не теряйтесь в уме. Наблюдайте ум и будьте свидетелем потока ума. Я пришел к Махараджу в надежде, что он поможет мне положить конец этому поиску. Поведайте мне, что вы уже поняли. Это все концепции, это все иллюзия. Да. Я не верю в процессы, требующие времени и дисциплины. Я прошел через все это. Я хочу, чтобы это все закончилось. Тон базовый факт, что вы не являетесь этим телом, должен быть ясен для вас сейчас. Вы работаете в мире и считаете, что вы тот, кто выполняет работу. Но в действительности происходит следующее. Жизненная сила, когда она выступает в форме слов и мыслей, это ум. Таким образом, действующим принципом является этот прам-ум. Ум силы жизни. Бытие сознания – это Бог, Бог свидетельствующий силу жизни и ум за их работой. Он не вмешивается, а только лишь наблюдает. Причина вашего несчастья в том, что вы думаете так, будто бы это работаете вы. Я понимаю, что что бы я ни сказал, это будет концепцией, поднимающейся из моего сознания. То, что вы есть, и то, что мир есть, эти оба являются концепциями. Вы должны это знать. Каким образом работает это знание? То есть вот вы говорите мне слова, и возникает чувство понимания. Это целиком ментальный процесс, и все же нечто наблюдает все это. Ум способен понимать из-за присутствия сознания. Следовательно, это всё происходит автоматически. И это так. Ум истолковывает концепции, какими бы они ни были. А основа — это сознание, на почве которого концепции произрастают в моменте. Так чего же такого мы должны достичь, Раз мы не способны никак повлиять на это сознание и не можем дотронуться до него ни руками, ни словами. Оно там все время и сейчас так же. Так для чего же мы здесь? Действия принадлежат уму. Это ясно. Это все происходит на автомате. Теперь я ясно вижу. Я хотел бы, чтобы этот ум сдался сознанию. Вы понимаете? Все это концептуализирование, вся эта артикуляция. Они имеют место лишь после того, как возникла первая идея о том, что вы есть. Какова была ваша позиция перед тем, как эта концепция взошла? Были ли у вас тогда какие-либо идеи, какие-либо нужды? Это как глубокий сон. Идея о том, что это как глубокий сон, не является неверной. Однако это все еще просто идея. Первоначальное состояние находится за пределами всех концепций. Что является действительным сейчас? Само то, что вы бодрствуете сейчас… Это концепция в настоящий момент. Позвольте этому утонуть обратно. Это фильм. Идите назад к источнику. Прежде чем эта концепция бытия я ей взошла, каково было вам? Я не знаю. То, что вы не знаете, является правильным состоянием. Все, что бы ни пришло после приобретения этого сознания, проходит очень быстро. Это все бесполезно. Само сознание бесполезно. Таким образом, поиск и все его возможные аспекты также бесполезны. Отбросьте каждую мысль, каждый опыт все, что случилось после того, как это сознание пришло. Кроме как отбросить все это как бесполезное, нет никакой нужды что-либо делать. Нужно лишь только это твердое убеждение, в которое вы погружаетесь все больше и больше. Все ваши мирские и духовные действия базируется на индивидуальном самоопределении. Вы, оставаясь в качестве индивидуальности, хотите получить для себя освобождение. При этом вы остаетесь как личность. И в этом сложность. Вы можете думать так, будто бы вы получили это знание, но до тех пор, пока вы считаете, что это знание получили вы как личность, До тех пор ваше отождествление себя с обособленной индивидуальностью никуда не делось. Тот, кто сделал определенный прогресс, который дал ему ощутимые результаты, – это Иокин. Однако, поскольку его образ себя остается, он удовлетворяется тем, чего достиг в качестве индивидуальности. Вы должны постигнуть оба аспекта этого бытия, как низшую физическую природу, из которого прибыло бытие, так и сознание, которое не знает границ в своих проявлениях, несмотря на то, что оно является лимитированным состоянием по своей природе. Как же может тот, кто осознает свою истинную природу и весь ее потенциал, быть удовлетворен чем-либо, что может предложить ему это ограниченное состояние. И более того, потенциал его пребывания Абсолютом настолько велик, что люди даже не способны вообразить, каково это быть в Абсолюте, на что это может быть похоже. Следовательно, они могут помыслить о нем лишь как о его сознательном аспекте. Как нам узнать, что мы пребываем сознанием? Прямо сейчас вы в этом состоянии. Однако вы все время пытаетесь судить все через тело-ум. Вы все еще привязаны к телу-уму. Даже если вы проживете сто лет, вы все еще будете хотеть продолжения, хотя бы еще кодиков пять. В «Абсолюте» же нет нужды ни в чём, даже в том, чтобы знать себя. Должна же быть причина в том, что это временное состояние выходит из «Абсолюта». Из-за трения или взаимодействия пяти элементов возникает эта временная фаза. К примеру, вот были два близких друга чья дружба длилась долгие годы. Но вот внезапно возникает некое трение, некоторое разногласие, и тут же они ссорятся, и начинается драка. В момент смерти может присутствовать очень травматичный опыт, как физически, так и ментально. Не всегда так. Для того, кто очистил свой ум ото всех концепций, для того смерть будет блаженной. Вы приобрели так много опыта и духовной мудрости, тем не менее, даже со всем этим, в момент смерти вы откроете свой дневничок, где вы записали всех своих близких. С вашим благословением я умру спокойной смертью И никого не вспомним. Поселитесь в высшем состоянии. Вам не нужно ничего делать, только слушать. Если вы слушаете правильным образом, все само случится. Я рассказал вам, чем является это сознание. Это результаты Кры Пяти Элементов. Эта сознательность есть продукт этого тела пищи, а вы сами этим не являетесь. Так зачем волноваться насчет отбытия этой сознательности? Понятно ли вам, что вы являетесь свидетелем сознания, которое проявилось на вас? Вы не сознание. Вы также не знание. Ваша природа – садгуру. Сознание не может быть отделено от мира или вселенной. Они одно и то же. Это моя Майя. Она вышла из меня. И я знаю, что я не Майя. Я свидетель этого. Это всего-навсего моя икра. Но я не являюсь икрой. Окончательный смысл всей этой садханы – это вы. Вы – то, что есть. Никто до сих пор не написал книгу об этом. Некоторые могут попробовать это сделать после этого момента. Однако тот, кто собрался писать об этом книгу, должен иметь научный подход. Тем знанием, что явилось ко мне, я наигрался сполна. И каков окончательный плод всего этого знания? То знание клеймили. У тебя болезнь, и вскоре ты уйдешь. Так что я знаю природу этого знания, которое явилось ко мне. Обнаружьте это для себя сами. Я танцевал с этим знанием. Я звал его Богом. И теперь это знание клеймили как больное. Однако я знаю, чем я являюсь. Мое положение прежде этого. Я пожаловался своей природе, и моя природа ответила, «Это все лила, игра. Тебе ничего не нужно с этим делать». Само сознание бесчестно, так что мне делать с ним? Я – это основа. Люди думают, что я причина, но ведь я не причина, я основа. В джняне бытие достигло состояния небытия, но все же феномены будут происходить, так как же действовать? Это сродни тому, как действовать в мире сна. В мире сна все происходит, вы не делаете ничего. Из того наивысшего состояния случается лишь свидетельство небытия и свойственных ему функций. Необходимо ли нам иметь твердую веру в то, что за пределами сознания есть некое состояние? Абсолют там в любом случае. Так что не стоит вопроса о том, чтобы вы имели веру. Абсолют уже там. Преобразует ли твердое убеждение это сознание в абсолют? Есть лишь одно состояние, не два. Когда «я есть» нас здесь, то в этом сознании вы будете переживать много разного опыта. Однако «я есть» и «абсолют» — это не два. На «абсолют» приходит это состояние «я есть» и тогда имеют место переживания. Переживание. В Абсолюте нет индивидуальности. Нет памяти о том, что «я это» или «я то». Однако там есть своего рода продолжающиеся помешивания. Я не говорю ничего из того, что может быть расценено как слухи, а также ничего такого, что было прочитано где-то или заверено в Писаниях. Все, что я говорю, исходит из моей собственной самости. С точки зрения Абсолюта, решенного знания я есть. Что бы ни происходило, является проникновенным, беспредельным, всеохватывающим. В сфере бытия начинается дробление, и это становится ограниченным и обусловленным, поскольку в этом бытии Мы пытаемся претендовать на все действия, как на свои. В Абсолюте у меня не будет случая заявить, что я существую, поскольку он в вечности. Мне не придется давать никаких комментариев насчет моего бытия. По причине существования состояния абсолютного парабрахмана, Множество воплощений приходили и уходили, однако Абсолют остается все таким же незапятнанным движениями всех этих воплощений. Какова цель всего этого творения? Это слова искреннего ищущего, а не того, кто закрепился в истине. Из бесконечно малого семечка выросло потрясающих размеров дерево. Станет ли семя отрицать дерева, ветки, листья и так далее, подтверждая, что это не я, это не мое? Это все случилось спонтанно. Позвольте этому происходить. Является ли это я есть порогом, перешагнуть который необходимо, чтобы достичь абсолют? Абсолютное состояние не может быть достигнуто. Это ваше собственное состояние. С абсолютным состоянием случилось наблюдение сознания. Как долго надо практиковать? Как долго вы практиковали, чтобы стать женщиной? Первый этап это превзойти ощущение этого тела ума. И это легко, однако превзойти сознание очень сложно. Бытие это очень могущественное потенциальное знание. Именно по причине его вы можете иметь все прочие знания. Следовательно, очень тяжело избавиться от такого знания. Отделено ли оно от непроявленного? С вашей точки зрения оно отделено, с моей точки зрения нет. Шри Кришна сказал, что то, что есть, это лишь «я сам». Сагуна и нергуна оба только я. Это касание бытия – временная фаза. Исследуйте этот момент. Как вообще случилось это бытие? Я не сильно заинтересован в том, чтобы люди оставались дольше, чем 8 или 10 дней. Что бы они ни поняли… Они должны сначала переварить это в себе, иначе последующие беседы до них просто не дойдут. Предположим, этот человек обрел знания, покинул это место и ушел куда-либо еще. Он не будет способен оставаться один. Он будет стремиться к чьей-либо компании, так чтобы он мог доставить кому-то свое духовное добро. Он будет желать в компании других, с кем можно обсудить духовно. В противном случае он будет чувствовать себя очень несчастным. А будете ли счастливы и удовлетворены вы, если не повстречаете других садхак? О да! Является ли это необходимым порогом для серьезного ищущего пройти через стадию, где он хочет поделиться знанием с другими? Это часть процесса, но это тоже должно закончиться. Наивысшее состояние – это нерожденное состояние, в котором нет переживания ума. Исследуйте эту концепцию и «Я есть». В этом процессе попытки обнаружить свою истинную природу, вы можете в конечном итоге даже сдать самость. И как результат этой сдачи самости, вы есть то. Махарадж смотрит за воробьями на подоконнике. Сознание, оживляющее воробья, и сознание, оживляющее это тело, это одно и то же. Здесь инструмент побольше, там поменьше. Эти воробьи планируют поесть, их животики не полны. Все живые виды страдают. Само творение есть страдание. А все эти концепции насчет перерождения? Перерождается ли дождь, огонь, воздух? Если коротко, то это просто трансформации пяти элементов. Вот это вы можете назвать перерождением. В процессе этого духовного поиска все случается в сфере этого сознания. В качестве кульминации вы в конце концов наткнетесь на состояние абсолютного парабрахмана, который лишен желаний. Я понял и превзошел бытие. Предположим, я проживу еще сто лет. Бодрствование, сновидение и сон. В чем вообще польза всего этого? Я этим сыт по горло. Я не держу для себя какого-то эксклюзивного определения. Какую бы личность я ни имел, это будет принадлежать игре пяти элементов. И это универсально. Поскольку немногое можно сказать из моего состояния, я не задерживаю людей надолго. Я выдаю им порцию знания и говорю им идти. На этом уровне это глубочайшее знание, они не способны понять, какую пользу они из этого вынесут. Некоторых людей я прошу остаться, хотя сам не могу объяснить почему. А некоторым людям, хотя они и хотят остаться, я говорю, вам пора. Есть различные типы ищущих. Кто-то приходит исключительно за знанием и вовсе не заинтересованное в том, кто это знание доставит. Другие хотят знания, но для них необходимым условием является Гуру то есть преданность Гуру идет первым. А после того они получают знания. Есть великие мудрецы, кто во времена своего поиска поклонялись Богу только ради имени, однако основная их преданность была направлена к гуру, и благодаря тому, что интенсивность их Курубхакти была так высока, они и достигли таких высоких состояний. Теперь вот для этой леди преданность Гуру является первостепенной, и она получит знания рано или поздно. Но начинает она с Гуру Бхакти, и такой личности даже Бог предается. Какие бы естественные переживания к вам не приходили, просто примите их, не пытайтесь их изменить, только примите их такими, какими они пришли. Тотальная сумма всего этого иллюзия. Никто не ответственен за творение. Оно пришло спонтанно. И не стоит вопроса об каком-либо улучшении в этом. Оно продолжится в любом случае и сделает это по-своему. Я пришел к заключению, что мир здесь пребывает спонтанно, и у него нет семени. Утворения семени нет. Однако мир полон семян, и продолжение воспроизведения продолжается на ежедневной основе. Имея знания, как вы способны справляться со всеми этими различными людьми? Кому надлежит справляться? Я не отстаиваю никакой позиции. Я лишен конкретной собственной формы. Если бы я имел твердый образ себя, то было бы весьма трудно принимать кого-либо или объединяться с кем-либо. Однако моя ничтойность тончайшая. Таким образом я подхожу всем и вписываюсь в любую ситуацию. Предположим, богатый человек, имеющий на себе много дорогих украшений, идет по улице. Он будет напуган, он будет в опасности. Но голому факиру, с другой стороны, терять нечего, и он идет себе по улице спокойно. Итак, потеряв все, более терять мне нечего. Я спокойно вписываюсь в любую ситуацию. До тех пор, пока вы носите имя и форму, все эти проблемы будут иметь место. Но в этом процессе духовного постижения вы постепенно утратите свою форму. А когда сбрасывается форма, то и имя также исчезает. Есть много желающих приобрести и хранить нечто во имя духовности. Но никто не клиент для истинного, реального знания себя. Был однажды человек который тяжело работал и скопил богатство на долгие годы. И вот он на смертном одре в своем доме в деревне. Со своего ложа он заглянул в хлев и увидел теренка, жующего метлу. Он не думал благородной мысли. Он волновался о метле. Таким образом, даже во время своей смерти он кричал «Метла! Метла!» является мерилом прогресса ищущего жил был очень слабый человек который даже не мог ходить постепенно он приобрел силу и начал ходить так что теперь он знает что имеет сила не так ли показателем вашего прогресса будет нежелание связываться с обычными людьми а также все ваши желания и ожидания уменьшаются день ото дня. Когда от непреодолимой жажды самопознания открывается дверь, шлез, тогда вы начинаете отбрасывать всё, от грубой материи до состояния Ишвары, своего собственного сознания. Вы выкидываете всё. В мирской жизни и силы денег Вы можете приобрести все, что угодно. Жертвуя деньги, вы получаете все. Таким же образом, жертвуя самость, вы получаете брахман. А когда вы жертвуете брахман, вы получаете парабрахман. Для того у вас должно быть глубочайшее, интенсивное желание знать себя. Если сознание присутствует повсюду и состоит из всех этих сил различных видов, и в то же самое время индивидуальное сознание связано с телом, тогда существует ли тело для универсального сознания? Есть ли для вселенского сознания вселенское тело? Или же это комбинация всех тел? Вселенское сознание не имеет тела. Универсальное сознание становится проявленным тогда, когда тело появляется на картине. Сущности пяти элементов представляют собой питание и поддержку универсального сознания. Имеют ли какую-либо связь универсальное сознание и сознание в теле? Да, это неотъемлемая связь. Это непрерывный спектр, континуум от индивидуального сознания к сознанию тотальности. Для примера у вас есть жизненное дыхание. Когда оно снаружи, это универсальный воздух. А когда вы выдыхаете его, это ваш прамп. Какова разница между параматманом и дживатманом? Когда вы думаете в терминах отдельных частей, то вы думаете о дживе. А когда вы думаете о целом, то вы думаете о параматмане. Но в действительности разницы нет. Когда оно окопалось в теле, Оно принимает на себя роль временной единицы – дживы. В конце своего срока оно сливается с параматманом. Почему параматман, являясь целым, ограничивает себя до одного тела в качестве отдельной от части? Причины для этого нет. Это просто произошло. Но в параматмане отсутствует чувство существования. Там есть лишь осознание и Как только приходит осознание бытия, проявляется двойственность. И тогда представление начинается. Чуть ранее кто-то сказал, что лишь человек имеет способность к реализации. Я чувствую так, что каждая живая клеточка является проявлением Бога, и потому должно быть это ложная идея. Сознание – то же самое, однако ум способен работать лишь с тем, что он узнал. То, что знают низшие существа, – это лишь основные физические потребности. Только лишь человек задумывается о чем-то большем а также его воспитывают более высокими идеями, нежели только идеями о физических аспектах. Человек способен очутиться в воздухе и слетать на Луну. Никакой другой вид на это не способен. Ум меньших видов ограничен. Существует 84 лакхи различных видов существ. И как только момент зачатия имеет место в одном из этих существ, сразу же возникает некое причинное тело, на котором отпечатываются форма и ее функции на момент зачатия. Никто не говорит птице летать, а рыбе не объясняют, как плавать. Червяка не учат ползать. Это все заключено в самом том зачатии. То, что не способно умереть, в настоящий момент твердо убеждено, что умрет. Как вообще пробрался внутрь этот страх смерти? Он основывается на идее, что некто был рожден. То есть лишь на словах. И это оковы. Все, что необходимо сделать, это найти свой собственный источник, И установи свой штаб там. После того, как некто узнает, что он не тождественен бытию, бытие, тем не менее, продолжает хотеть быть. Оно защищает себя. Это встроено в саму его программу? Да, это его природа. Правда ли, что эти единицы бытия в своей ценности не превосходят картинку на экране телевизора? Да, вы действительно можете рассматривать их как картинки. Но тем не менее это наиболее потрясающий инструмент, поскольку внутри него содержится принцип, заключающий в себе всю Вселенную. Не отвергайте его как простую картинку. Самость не способна переживать свою сознательность без помощи тела. Это необходимый инструмент. Еда и пульсация дыхания жизни. Без них роста не будет. И, соответственно, быть и я также не будет. Это тело представляет собой мешок с пропитанием. Но то знание «я есть» не принадлежит обособленной личности. Оно является универсальным и тотальным. Получается, это сознание наслаждается собой через все эти единицы существования. Да, это бытие переходит к личностному состоянию по причине формы этого пакета с едой, то есть тела. С моей позиции все это является проявленным живым бытием. Индивидуальности нет. Нет. Как только вы примете это понимание, то не будет больше вопроса о наслаждении собой в качестве индивидуальной личности. Вы более не обособленная единица. Индивидуальность растворена. Редок тот, кто действительно сделает это. Тот, кто осознал все пять элементов и их игру, не обеспокоен о существе этих пяти элементов. Состояние бытия превосходится также. Тому присущий аромат человечности. Он помнит человеческое, однако он знает, что не имеет ничего общего с этим. Как только это понятое превзойдено, в словах более нет нужды. Бытие чувствует, что не должно умирать. Однако, если событие под названием «смерть» случается, оно не испытывает никакой потери. С моего положения это так. Чем бы ни было то, что обособило свое бытие в форме человеческого существа, оно безвозвратно ушло. И поскольку это растворение случилось, бытие стало всем».